Григорий Адамов «Тайна двух океанов» Часть первая «Необычайный корабль» Глава первая Прерванный разговор До рассвета оставалось уже немного... Из комнаты на четырнадцатом этаже, сквозь щелку между плотными портьерами, во влажную темноту двора пробивалась слабая, едва заметная полоска света. Маленькая настольная лампа под низким черным абажуром бросала яркий конус света на небольшой участок географической карты, разложенной на столе. Все кругом терялось в густом сумраке. Два человека склонились над картой. Их лица были неразличимы. В полумраке мерцали лишь глаза, одни узкие, косо поставленные, тусклые, равнодушные, другие большие, горящие, глубоко запавшие в черноту глазниц. С мутными контурами проступали фигуры этих людей. Сидевший у стола небольшого роста, коренастый и сильный,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 «Ина-2. Позывные леди Макбет. Эцит». «Слушаю, Матвей Петрович. Ей известно, что гидроплан должен будет взять меня». «Конечно». Кроку почудилась на лице Матвея Петровича тень любезной улыбки. «Мы не допустим, чтобы Анна Николаевна выплакала прелестные глазки по своему жениху».